Глава 25 Надин. Увидев Андре, сидевшего на ступеньках лестницы, я чуть не умерла. А когда услышала, как он обвиняет меня в отравлении, чуть не умерла во второй раз. Потому что если был яд, значит, он содержался в той самой капсуле, содержимое которой Дэнни выдал за снотворное. Дэнни, я не шла к нему навстречу, а летела, не потому что так хотела видеть. Хотя хотела, желала выяснить все раз и навсегда. Объяснить, что он совершает ошибку, и для того, чтобы пустота не выбралась в наш мир, достаточно оставить Андре на своем месте. А больше всего боялась, что Андре проснется, пока меня не будет. И что тогда ему сказать? Варианты, которые приходили на ум, казались один глупее другого. Я уже дошла до дома Денни, но так ничего и не придумала. Часы на башне магистрата как раз били полночь. Этот звук разносился на несколько окрестных кварталов и казался чем-то вечным и неизменным, как само время. Дэнни жил на съемной квартире. Она располагалась на первом этаже трехэтажного здания. Но я подозревала, что и другие квартиры в этом доме занимают не случайные люди. Ближнее окружение Денни я знала не так уж хорошо. Он никому не доверял, никого не подпускал близко, но всегда поддерживал и понимал меня. А я была за это благодарна. Поэтому сейчас уверенно постучала в его дверь. Приоткрылась створка, и я вошла в длинный коридор. «Здравствуй!» Денни ждал меня. Он казался мрачным, словно туча. «Что-то случилось?» — спросила я. «Проходи. Поговорим». В конце коридора располагалась небольшая гостиная, которая была прекрасно мне знакома. Два кресла, стол, пара стульев, если заглянет кто-то еще. Картина на стене, изображающая морской берег. Наша с Дэнни мечта, потому что море в Гарандии было, но находилось крайне далеко от столицы, на западных границах. Я вздохнула. Теперь у меня была другая мечта, угрюмая и зеленоглазая, но оттого не менее милая сердцу. Я скучал, руки Дэня обняли со спины, привлекая к себе. Я тоже высвободилась из объятий и села в кресло. «Послушай, мне надо многое тебе сказать, а времени мало». «Не беспокойся, снотворная сильное. Магистр проспит долго». И Дэнни как-то нехорошо улыбнулся, а мне стало не по себе. Что он имел в виду? Только то, что сказал или Я по поводу нашего плана, денни Да, по поводу нашего плана. Перебил он меня, так и не дав завершить мысль. Я изучил печати один. Благодаря тебе. И задел одну из них. С укором сказала я. Теперь Андре знает, что ты приходил в башню. Боюсь, ему это не поможет. «Что?» «Говорю, что он все равно не сможет отследить, если амулет нейтрализует защиту. Охраны в башне нет, а один маг не может одновременно находиться на всех этажах. Надо поговорить об этом с Андре, намекнуть, что стоит действительно уделить больше внимания безопасности. Можно нейтрализовать заклинания, но с живыми людьми все будет куда сложнее. Сердце билось быстро-быстро и тянулось туда, «В серую башню с туманным колоколом. Ты говорил о печатях?» «Да», — кивнул Дэнни, — «и у меня для тебя новое задание, на Надин. Выпытай, кто их ставил». «Зеркальные понятно. Магистр. А остальные? Это ведь не его магия. Я предполагаю, что магистрат. Но хотелось бы знать точно». «Хорошо. Но...» «Дэнни, мне кажется, ты совершаешь ошибку». «Врата пустоты надежно защищены, она не вырвется. А если мы потревожим печати, кто знает, чем это обернется?» «Я знаю», — уверенно ответил денни «Все обернется тем, милая моя Надин, что мы уничтожим пустоту и избавим мир от ее тлетворного влияния, и магистр не станет нам помехой. Подумай сам. Этот парень скверно на тебя влияет», — нахмурился Денни. «Но ничего. Я думаю, мы справимся быстро. Или ты передумала?» «Я... Или больше не любишь меня?» Дэнни приподнял пальцами мой подбородок и поцеловал. «Я позволила ему это, только чтобы проверить. Ничего. Я ничего к нему не чувствую, кроме глубокой благодарности за все, что он для меня сделал, и дружбы». Надин, темные глаза оказались близко-близко. «Я поняла тебя», — ответила растерянно. «Мне пора. Не будем ставить нашу миссию под удар». Дэнни как-то странно на меня посмотрел и улыбнулся, недобро улыбнулся, а я поспешно попрощалась и бросилась бежать. «Надо вернуться в башню». Что-то гнало меня, будто толкая в спину, и когда увидела Андре, поняла, что все пропало, а когда услышала... Захотелось умереть. Нет, Дэнни не мог. Не мог моими руками. Хотя мог. Я вдруг поняла это предельно ясно и даже почти не испугалась серой магии Андре, которая не давала дышать. Я в тот момент осознала, что едва не убила своими руками бесконечно любимого человека. Причинила ему боль. Магия исчезла, но на миг я увидела за плечом Андре, фигуру в сером балахоне и оскал черепа под капюшоном и жуткие слова. «Это моя хозяйка. Может, Дэнни в чем-то прав, и от пустоты надо избавиться, пока она не отобрала самое дорогое, что у меня есть. Вот только я не собиралась играть в игры, и этот яд ни за что не прощу. А потом была долгая бесконечная ночь. Я прислушивалась к дыханию Андре. Тихому, размеренному. То проваливалась в полудрему, То выныривала на поверхность, Ловила этот равномерный звук, Подтверждавший, что любимый человек рядом и жив. А затем снова засыпала, И приходили сны, очень смазанные, невнятные. В них был Крис, мой брат, был Дэнни, Но не было Андре. Крепко уснула только ближе к утру, А проснулась от того, что источник тепла пытался куда-то от меня сбежать. Ты куда? потянулась, стараясь удержать выбирающегося из объятий Андре. На тренировку. Куда? Резко приподнялась и чуть не рухнула с дивана. Но меня крепко и бережно удержали. Тренироваться на один, ответила Андре, уже почти полдень, после вчерашнего. Тебе надо лежать и. Знакомая усмешка искривила губы Андре. Отдыхать он не собирался и, судя по всему, чувствовал себя гораздо лучше, поэтому оставалось только отпустить, а потом наблюдать, как магистр проверяет все продукты, которые были в башне, на наличие яда. Долго и придирчиво. Снова стало холодно от мысли, что вчера все могло закончиться. Что едва не потеряла того, кого успела полюбить. И я стала бы убийцей. Андре закончил свою проверку, озадаченно взъерошил волосы. Конечно же, ни следа яда не нашлось, а еще он не пытался отобрать у меня визор: принял мою ложь, или ему все равно? Или, пока я раздумывала, он заварил чай, вытеснив меня с кухни. Вернулись к тому, от чего и ушли. «Давай я схожу в город и куплю травы», — предложила ему. «Ты быстрее восстановишься». «Я здоров», — последовал ответ. «И чего еще стоило ожидать?» «Здоров он. Хотя внешне — да. Выдают только круги под глазами». от цветом лица после пустоты Андрей и так похвастаться не мог. «И что мне с ним делать?» Пока я решала этот без сомнения сложнейший вопрос, Андрей допил чай и спустился во двор. Я даже не удивилась, когда он притащил очередное зеркало. Только спросила у светлых и темных богов, за что мне это. Спустилась следом и присела на валун. Пока Андре шептал заклинания и рисовал символы на раме, он работал с таким упоением, будто вчера его жизни ничто не угрожало. На зависть. Это ведь хорошо, когда человек чем-то настолько увлечен. А я не знала, к чему иду, к чему стремлюсь. И только сейчас, будто начинала жить. — А я говорю вам, — вдруг явственно раздался голос Фила, — что вы с Андре обговаривали одну группу, а не две. — Это что было? Андре вдруг замер, голос исчез, а магистр едва не подпрыгнул на месте. — Получилось. — Что? — изумленно спросила я. — Создать не только изображение на расстоянии но и воспроизвести звук, и Андре подхватил меня на руки, а я завизжала от неожиданности и вцепилась в него, опасаясь, что уронит. Не уронил. Закружил так, что захватило дух. А когда поставил на ноги, мир покачнулся и ухнул куда-то, потому что губы обжег поцелуй. Краткий, но не менее жаркий. «Семь лет!» — торжествующе сообщил Андре. «Семь лет!» «Я над этим бился. С ума сойти!» — представила себе срок. В пустоте, конечно, нет зеркал, но было время подумать. Оживлённо тараторил он, став вдруг вообще другим человеком. И мне показалось, показалось, что вот оно, решение, а потом не вышло. И вот теперь, и Андре снова привлёк меня к груди, а я чуть не задохнулась и весело рассмеялась. «Что?» — удивленно спросил он. — Ты невероятный, — ответила я. — Спасибо. Такими комплиментами меня еще не награждали. Так непривычно было видеть Андре беззаботно улыбающимся. И я грелась в том тепле, которое от него исходило. Хотелось окунуться с головой, забыть обо всем на свете. Но Андре выпустил меня из объятий, и сразу стало холодно. — Надо все записать, — скороговоркой выдал он. — Вдруг что-то забудется. — Идем и потащил меня в башню, а затем вверх по ступенькам в свою комнату. Высыпал на стол чистые листы, нарисовал зеркало и начал писать формулы. Я боялась даже дышать, чтобы не помешать ему. Но Андре работал быстро и сосредоточенно, пока весь не немаленький лист покрылся мелкими записями. «Покажу наставнику, он не поверит», — радостно проговорил магистр, нанося последние штрихи. Не думала, что ты такой трудоголик, сказала, обнимая его со спины. Я просто люблю свою работу, ответила Андрей, не оборачиваясь. А меня? спросила в шутку. И тебя люблю, прозвучало как ⁇ Отстаньте, мадемуазель». Но я улыбнулась. ⁇ Пусть так. Андрей никогда не бросал слов на ветер. Это надо отпраздновать ⁇,⁇ предложила, когда лист был бережно спрятан в ящик стола. — Есть идеи? — спросил андрей оборачиваясь ко мне. — Прогуляемся? — Только не в город. — Хорошо. Может, за город? — Идем, — легко согласился мой любимый. А я задумалась, куда бы нам пойти. И, наконец, решила. Это место находилось недалеко. А Андре все-таки не стоит переоценивать собственные силы. А еще там всегда было безлюдно и тихо. И красиво. Поэтому четверть часа спустя мы шли к северной границе города. Вскоре вместо удобной дороги перед нами запетляла тропинка. Она велась, как узкая змейка меж высокой травы, говоря о том, что чужие ноги редко касаются здесь земли. Я сама была в этом месте в последний раз еще до исчезновения Криса. Это был наш маленький мир, наша тайна. И вот теперь решилась снова. Деревья расступились и показался поросший камышом Берег маленького озерца. Солнечные блики играли на воде, похожие на солнечных зайчиков, и будто откликались моему внутреннему, совершенно волшебному состоянию. Обернулась к Андре. Он безмятежно улыбался. «Идем к воде». Увлекла его за собой. Мы выбрали небольшую полянку у самого берега, где не было камыша. Андре расстелил свой плащ, и мы уселись рядышком. Благодаря тени деревьев Солнце не пекло, наоборот, было тепло и уютно. Я опустила голову на родное плечо и замерла. Вот бы остановить время, чтобы больше не пришлось ничего решать, о чем-то думать, как-то рассказывать Андреа дени А я хотела рассказать, потому что то, что случилось ночью, уже ни в какие ворота не лезет. И стало понятно, что я не знала человека, которого до знакомства с магистром пустоты называла другом и любимым. «Вот бы поплавать!» — вздохнула я. «Почему нет?» — спросил Андре. «Ну не в платье же!» Андре пожал плечами, осторожно поднялся и без объявления войны подхватил меня на руки, а затем так же бережно опустил в воду, делая вид, что ему плевать на мои крики и попытки бегства. Я мстительно улыбнулась и потянула его за собой. Магистр смешно расфыркался и потерял большую часть своей пугающей ауры. А я уже плеснула водой ему в лицо. Платье неприятно облепило тело. Но зато было весело. Андре пытался меня поймать. Я неловко убегала. И на берег мы выбрались мокрые до макушки, но довольные. Андре применил магию. Непривычно светлую. И наша одежда... Быстро высохло, только волосы остались влажными. «Да ты коварен!» — смеялась, падая на плащ. «Не то слово!» — с улыбкой ответил Андре, присаживаясь рядом. «Здесь спокойно. Вот поэтому мне и нравится. А где твое любимое место?» «В гимназии «Черная звезда», — ответил он. «Там есть много интересного». «Зануда!» — попыталась щелкнуть по носу, но мой коварный план... Был развеян мягким перехватом, и Андре лег рядом. Мне просто там спокойно, сказал он, глядя в небо. Не приходится ждать, когда ударят в спину, и какая еще беда обрушится на голову. Посторонним туда вход закрыт. Люблю тебя! перехватила чуть прохладные пальцы. Не пожалеешь? спросил Андре, приподнимаясь на локти и глядя на меня, как-то излишне серьезно. Нет, качнула головой, люблю. Он поцеловал меня, мягко и легко, не так, как до этого, когда можно было сгореть в поцелуи. Я обвела руками его шею и ответила на поцелуй. Запустила пальцы в мокрые волосы, привлекая ближе. Хотелось раствориться в этой безумной ласке, но мой магистр не собирался сдавать позиции. Осторожно выпустил меня из объятий, поднялся и пошел обратно к кромке воды. «Ты...» «Ты тоже мне не безразлично, раздался вдруг его голос. «Что? Я даже села, чтобы лучше запечатлеть в памяти этот момент!» Но Андре замолчал, а я не знала, как и что ответить. Только глупое сердце чуть не выпрыгнуло от счастья, этого великого счастья, узнать, что тот, кого ты любишь, чувствует что-то в ответ».